Глава 33 Я ужасно люблю это чувство, когда все сложилось и идёт само по себе. Подъезжают машины, какие-то незнакомые люди расставляют столы, камеры, свет. Вот группа сочувствующих друзей. Они приехали раньше и теперь пьют кофе. Вот собрались и коллеги. Историк Мирослав, с которым мы будем оповещать общественность о наших открытиях. Вот прибывают начальственные тети, такие же, как и наши, из полкомовского типа, если кто еще не забыл, как они выглядели, с важностью во взоре и бетонным бюстом. Рёлова крутится с фотоаппаратом, а я ищу взглядом логотип самого популярного в Сербии канала. Всегда наслаждаюсь этим моментом, когда все, что ты придумал, буквально на пустом месте, вдруг обретает свою собственную жизнь. «Тань, мы это сделали». Я давно уже знаю, что книга — дело очень долгоиграющее. Поначалу, когда я еще не остыла от журналистских тем, которые смывают на утро волной свежих новостей, мне казалось странным, что для человека, который открыл твою книгу, она всегда новая. И что она почти сразу, еще тёплая, начинает жить совсем независимой от тебя жизнью. Ты спустил ее как корабль со стапелей, и он движется неторопливо, тяжело оседая на ходу. Испанский галеон, чей трюм полон кованых сундуков с золотыми дублонами, китайскими шелками и отборным жемчугом. Его ведут таинственные подводные течения. Его дно обрастает ракушками, пираты точат сабли, но никому не удается взять твои строчки на абордаж. Так и плывет куда-то вдаль, а ты стой на берегу и маши платочком. Он не вернется. Наше большое путешествие, которое мы с Рыбаковой затеяли весной, всего лишь имея в виду написать вторую часть вдруг ставшей знаменитой книги о Сербии, обросло событиями, людьми и предчувствиями. Мирослав начал, как все сербы, когда говорят с русскими, с признания в любви к России». Почти все они не отделяли царскую Россию от современной, отторгая даже малый намек на то, что той России, которую принесли им на крыльях белые офицеры, уже давно нет. Могучее государство, которое в какой-то таинственный момент должно прийти на помощь, белый царь, предсказанный в туманных пророчествах, и ничто не связывает этот великий миф с реальной страной, которую они никогда не видели». «Мой дедушка, — рассказывал Мирослав, волнуясь, очень любил Россию. Он был просто потрясён, когда смотрел по телевизору всю эту страшную историю с подводной лодкой «Курск». Он очень переживал, а потом сказал, «Ничего, надо ждать, Россия еще поднимется». Эх, дедушкины бы слова до да богу в уши, тем более, что он сейчас там, где-то поблизости». Под светлые камеры мы с рыбаковой, одетой в свой лучший костюм, рассказываем на своем выученном сербском про наше путешествие, про книжки, которые мы будем писать. Про вкус бычьего мяса, прожаренного над огнем, на высоком холме в тихую безветренную погоду.